Роберт Асприн. Шутовские деньги. Дневник, запись номер 278. Даже самые благоприятные обстоятельства — это та почва, в которой гнездятся семена гибели удачи. Именно такой почвой стала полученная шутовской ротой назначение на Лорелею. На первый взгляд, о таком подарке судьбы О таком лакомом кусочке, как шикарный горный курорт Лорелея, любое подразделение легиона могло бы только мечтать. И уж тем более такое подразделение, которое еще совсем недавно считалось свалкой для всяческих отбросов, куда отправляли неудачников и недотеп всех мастей. Мой босс Уиллард Шут, или капитан Шутник, согласно его армейскому прозвищу, получил под командование вышеозначенную роту Омега в качестве наказания за допущенное им самим небольшое дисциплинарное нарушение, а именно за то, что он в свое время отдал распоряжение открыть огонь по неким звездолетам без опознавательных знаков, которые, о чем мой босс не знал, слетелись на мирные переговоры Боссу повезло. От неминуемого увольнения его спасло только то, что его батюшка оказался миллиардером и монопольным производителем вооружений. Однако генералы, заседавшие в трибунале, решили довести моего босса до такой степени отчаяния, чтобы он сам добровольно запросился в отставку. На их взгляд, избалованный отпрыск богатенького папочки мог поискать для себя другой, более приятный способ прожигания молодости. вопреки ожиданиям генералитета, мой босс принял решение превратить в веренное ему подразделение в самое образцовое в легионе, и за счет применения неформальных методов командования значительно продвинулся вперед на пути к своей цели. Однако у капитана Имелись могущественные враги, которым Лорелея представлялось самым подходящим местом, где можно раскинуть коварные предательские сети, космическая станция, кишащая гангстерами, где к услугам всех желающих любые самые самоизощренные наслаждения, согласитесь, что такое место могло разворотить любое воинское формирование. Между тем, Роте под командованием Шутта сопутствовал успех, что повергло его врагов в ярость, но они все же решили изыскать способ навредить ему. Вроде ожидалось пополнение, первое относительно многочисленное с того дня, как Шут принял на себя командование. А учитывая то, что на данный момент Рота — это очень-очень дружный, спаянный коллектив, любое новое вливание грозило непредвиденными последствиями. Что уж тут говорить о пополнении, которое специально отбирают твои враги. «Вот — Вот-вот прибудут, — сказал Шут и взглянул на свой хронометр. Он уже в третий раз на него смотрел за последние пять минут. В зале прибытия имелось такое количество табло с указанием времени, что постороннему наблюдателю, пожалуй, показалось бы, что шут нервничает. Ведь он не только то и дело смотрел на часы, но и расхаживал из стороны в сторону. Скажем так, этот наблюдатель, сделав подобный вывод, был бы недалек от истины. «Пятью минутами позже, пятью раньше. Какая разница, капитан?» Пожала плечами сержант Бренди, вместе с командиром, приехавшая встречать новобранцев. — Главное, что они прибывают, а уж как прибудут, мы с ними разберемся. Все вместе разберемся. Впервые, что ли? — Да-да, я знаю, что вам уже приходилось решать подобные вопросы, сержант. Кивнул Шут. — Я уверен, что вы сделаете все, что в ваших силах. Для того, чтобы наши новички легче освоились. Я знаю ваши способности, Бренди. Но дело в том, что это не совсем обычные новобранцы. Ситуация, мягко говоря, уникальна. Это вы про Гамбольтов, сэр, осведомился лейтенант Армстронг, третий участник комиссии по встрече новобранцев. Он. В форуме с иголочки стоял по струнке, неизвестно каким образом, ухитряясь при этом, выглядеть свободно и непринужденно. — Не понимаю, в чем вы видите сложность? Они считаются чуть ли не самыми классными рукопашными бойцами в галактике. Для нас большая честь, что они попали в нашу роту. «Да, — Да-да, я очень высоко ценю это, — откликнулся шут. Но, видите ли, дело в том, что до сих пор гамбольты никогда не служили в смешанных подразделениях, бок о бок с людьми. А эти трое сами напросились именно к нам. Ну, безусловно, мы порщены их выбором и все такое, но я не перестаю гадать. Шут умолк. Примут ли их остальные, — уточнила Бренди. И решительно тряхнула головой. Но этот счет можете не переживать, капитан, уж с тем, чем, а с взаимной терпимостью в нашей роте дела обстоят просто прилично. Знаете, когда свыкаешься с такой репутацией, какую мы успели заработать, так вряд ли будешь морщить нос, кого бы ни разместили рядом с тобой, в казарме. — Иначе говоря, чья бы корова мычала? — кивнул Шут. — Не спорю. Наверное, в прошлом так оно и было. Не только наша рота, но и все прочие в легионе смиренно принимали всех, кого бы им ни присылало начальство. Однако мы в этом плане кое-что подкорректировали, верно? — Вы подкорректировали, — поправил капитан Армстронг. — Если бы не вы... Торчать бы нам по сей день на планете Хаскина, домесить да грязь на болотах. А теперь мы одно из подразделений легиона, и все это вашими стараниями». «Нет, нет, я не вправе присваивать все заслуги», — сказал Шут. «Все трудились на славу, и каждый внес свою лепту в общее дело». Вот потому-то я так и волнуюсь из-за новобранцев. Из Гамбальтов во все времена формировалось отдельное элитное подразделение легиона. И вот теперь трое из них почему-то решили поступить на службу именно в нашу роту. Вольются ли они в коллектив? Или станут держаться с обряком? Или... Размышления Шутта... были прерваны гулом сигнала и миганием красного табло над порталом прибытия. Объявление гласило «Прибыл шаттл, просьба приготовиться к встрече прибывших пассажиров». Шут и его подчиненные развернулись к двери. Вот-вот они могли получить ответы на некоторые из своих вопросов.